Мария Зайцева. Названные братья. Дон. Глава первая. «Эй, кудрявый, я не пойму, ты какого на меня пялишься, а? Нравлюсь?» Грубый голос вырвал Дона из задумчивого, можно сказать, даже медитативного состояния, какое всегда навивала кружка другая хорошего крепкого пива. Он бы, может, и не обратил внимания на крикуна, малых тут в таверне, что ли, но вот обглоданная начисто свиная кость, ударившаяся о руку и отлетевшая на пол, не позволила все списать на случайность. Дон повернулся, нарочито, медленно, уставился на крикуна мрачно, прекрасно зная, насколько тяжелым может быть его взгляд, оценил, говорит, имитателя костей и усмехнулся. «У меня не настолько дерьмовый вкус». Кусок говна. Че сказал? Ожидаемо рявкнул костометатель, вставая и отшвыривая от себя стол с остатками еды. Грохнули опал деревянные лавки. Обиженно задребезжала посуда, потому что зачинщиком начали подниматься еще четверо его собутыльников. И подельников, если Дон хоть что-то еще понимал в этой жизни. Он оценивающий скользнул взглядом по одинаково массивным фигурам, упакованным в практичные полувоенные куртки, довольно хищным мордам людей, не обремененных мозгами, зато дурной силы, отхвативших у единого сверхнужного. На поясах висели небольшие мечи, годные для ближнего боя, но пока что наемники, а Дон уже не сомневался, что это были именно наемники, к ним не тянулись. «Ну, конечно, пятеро на одного». «Зачем тут мечи трогать? Можно и так, руками». Он вздохнул, посмотрел с тоской на вполне годный ужин, которому толком не притронулся, отдав предпочтение наваристому, густому, словно дегать пиву, которым славилась эта таверна на весь восточный тракт. А может, дурака включить, извиниться, прикинуться пьяным? Может, Дон ошибся, и они сейчас успокоятся? «Эй! Повтори-ка!» — опять рявкнули со стороны наемников, давая понять, что никто от него не отстанет. Единый. А ведь так все хорошо начиналось. Вот всегда нужно доверять своей интуиции. Не хотел же сюда заходить. А едва зайдя, чуть не повернулся, чтобы выйти. Но запахи еды и пива были настолько соблазнительными, А урчание в животе настолько громким, что Дон позволил себе маленькую слабость, за которую теперь приходилось расплачиваться, как и за все в его жизни, впрочем. Он припомнил, что срисовал эту компанию, мрачно цедящую пиво у дальнего столика практически сразу, по привычке оценивая всех присутствующих на предмет опасности. В таверне было тихо, и кроме этих вот весельчаков, Вызывали опасения еще несколько человек, сидящих в другом углу таверны. Правда, те привлекали внимание в первую очередь своей разношерстностью. Здоровенный, как тролль лесной мужик, весь заросший темным густым волосом, обманчиво-медлительный и неторопливый. Холодный надменный аристократ, от которого за версту несло магии, причем непростой. Похоже, драконья кровь. Видел таких Дон в своей новой бродячей жизни и справедливо обходил десятой дорогой. В компании с ними сидел, кажущийся худощавым по сравнению с приятелями, темноволосый скалозуб, резанувший по вошедшему Дону острым звериным взглядом, а с другой стороны мрачно смотрел в огонь совсем молодой парнишка, красивый, как грешный бог. Или наследный принц. Дополняли странное общество два абсолютно одинаковых степняка с повадками охотников за головами. Да он прямо поморгал, задумываясь, что свело за одним столом в одной компании таких разных людей. Аристократ, тролль, принц в изгнании, веселый сорви-голова и два мрачных степняка. Во сне такого не увидишь и нарочно не выдумаешь». Он настолько увлекся обдумыванием причин, связывающих этих людей, что по второй компании, не особо примечательной только взглядом скользнул, сразу опознавая в них коллег наемников. И вот зря, зря не рассмотрел повнимательнее, потому что именно они сейчас, похоже, будут снимать с него шкуру. А ребята из разношерстной компании наблюдать, причем каждый со своим выражением на морде. Аристократ брезгливо-скучающие, тролль спокойно и туповато, с с усмешкой, степняки с отстраненным интересом, а принц вообще не соизволил глянуть, так и сидел, в ставись. И зачем Дон конкретно в это мгновение смотрел не на прямую себе угрозу, а именно на этих непонятных людей? Наверное, потому что на наемников смотреть было категорически неинтересно, Зачем смотреть на будущее мясо? Тем временем мясо, не услышав от него нужных слов, может нелепых пугливых извинений или, наоборот, новых насмешек, которые развязали бы им руки, переглянулись и тупо двинулись на Дона всей толпой. Он еще раз скользнул взглядом, потому как они идут, как держат руки, и заскучал избиение младенцев. Их откуда набрали-то таких наивных? Дон заметил, как нахмурился тролль, пересчитывая, похоже, на пальцах нападающих и недовольно качая лохматой башкой. «Сейчас мы тебе твои слова в глотку засунем», опять рявкнул один из наемников, решив не ждать милости от судьбы и дополнительных слов от Дона, которые можно было бы расценить как оскорбление. И вся пятерка дружно кинулась вперед. Дон скорчил испуганную физиономию, Нелепо и пьяно, покачнувшись, удивленно вскрикнул и упал. Плашмя! Прямо под ноги к нападавшим. И они тоже упали. Не все, но трое точно. Потому что сложно стоять с порезанными ногами. Меч у Дона небольшой, но дико острый со всех сторон, мог одинаково успешно и резать, и колоть. И вот сейчас он со своим делом прекрасно справлялся. Резал и колол прямо из неловкого положения, лежа на полу. Трое из нападавших сходу оказались выведенными из строя, валялись и выли на разные лады, а еще двое, ошалело оглянувшись по полу в поисках пьяного Дона, обнаружили его совсем не там, где искали — на столе. Дон не дал им насладиться пониманием изменения диспозиции и невежливо зарядил одному ногой в лицо, а второму — мечом по горлу после спрыгнул обратно на пол деловито прошелся по валяющимся противникам безжалостно дорезая потому что не привык оставлять за спиной проблемы а того кому угодил ногой в нос привел в чувство уколов острием меча в печень кто заказчик о выл на одной ноте наемник нелепо пытаясь отползти в сторону но дон не позволил ему это сделать сильнее кольнув заткнись Позоришь честное звание наемника. Кто заказал? Су! -у -у. Это я в курсе, сука, да. Тот, кто заказал, определенно сука. Но мне надо имя, быстро. Наемник как-то тонко, по-женски пискнул очередного укола в живот и завопил. Монти! Монти Крохобор! Дон кивнул задумчиво и не стал сдерживать следующее движение меча. Затем встал. Стряхнул с оружия кровь, глянув в тот угол, где сидела компания, так заинтересовавшая его в начале вечера. Надо сказать, что никто из них не дернулся ему помогать или нападать, хотя он в перерыве между разделыванием наемников улавливал, как вскрикнул принц, отрываясь от огня и с возмущением, глядя на изначально неравный бой, как хотел он подняться, но коротко брошенный приказ от аристократа усадил паренька обратно на задницу. Больше Дон ничего не заметил, бой потребовал внимания. И вот теперь смотрел на внимательно изучающих его людей спокойно и выжидательно. Сколько? В итоге первым подал голос аристократ. Три минуты. Мрачно отозвался сколозуб и передал пару монет троллю. Тот усмехнулся, обнажив клыки, которые медведю сделали бы честь, принял деньги, упрятал в поясной карман. «Но...» — мальчишка переводил взгляд с Дона на валяющихся наемников. «Но как? Я вообще не понял ничего». «В этом и суть, ежи!» — миролюбиво ответил тролль. «Пьяный мастер?» — все так же холодно и спокойно поинтересовался у Дона аристократ. Дон, чуть удивляясь, кивнул. «Не каждый здесь, в империи, мог распознать его стиль. Да и вообще понять, что это был именно стиль боя» а не случайность. «Ну что же?» Аристократ пересекся взглядом с троллем, скривил губы. «Думаю, нам есть, что предложить мастеру меча, если он, конечно, сейчас свободен от заказов». Дон да еще раз оглядел компанию, отдельно отметил восторженный взгляд мальчишки и решил, что он свободен. Совершенно свободен.